Глава восемнадцать. Три недели до взрыва. Ангелина, пробираясь по дорожке заросшей колючим кустарником, Ангелина вовсе не чувствовала боли от царапин. В груди и животе разливалось сладкое предвкушение от встречи с любимым. Едва начинало светлеть, и если б девушка могла, она бы собственными руками вытолкнула неторопливое светило на небосклон, ведь каждая минута ожидания казалась невыносимо долгой. Узкая неприметная тропинка петляла между деревьями, растущими вдоль Беловодны. Но Ангелина хорошо знала путь, тонкой ниточкой ведущей к главной надежде её жизни. Наконец, она добралась до условленного места, присела на поваленное дерево и начала постукивать ногой от нетерпения. Мысль о том, что нужно подождать не пару минут, а несколько недель до главного события, Была нестерпима, и Ангелина гнала ее прочь, теша себя сладкими грезами о воссоединении с суженым. Существование ее в последнее время стало невыносимым. Стремительно ветшавший дом казался могилой, в которую ее заточили вместе со старухой матерью. Каждый новый день был похож на предыдущий, такой же унылый и беспросветный. При жизни брата все было иначе. Он помогал содержать гостиницу в порядке, мать уже тогда не справлялась. Деньги у них водились, а главная рука обрука они двигались к главной цели. Она и помогала им смириться с повседневностью и терпеливо ждать во имя будущих свершений. Сейчас же нищета связала девушку по рукам и ногам. Она как могла принарядилась перед встречей с любимым, но даже самая красивая из имеющихся юбок изрядно выцвела. Рубаха была сильно застирана, а башмаки... Девушка с досадой взглянула на свои ноги, и стерты до дыр. Бедность и грязь доводили Ангелину почти до безумия. Вот и недавно в припадке бешенства она отлупила мать, опять впавшую в истерику перед очередной порцией синего огня. Старуха скулила и пыталась прикрыться руками от сильных ударов дочери. Но Ангелина не могла успокоиться, пока не показалась первая кровь. По правде, она давно бы уже отравила мать в маленьком синем флакончике в шкатулке, где лежали скромные девичьи пабрикушки, хранилось верное средство. Но девушка всерьез боялась несвоевременного разоблачения деревенскими, тем более что служанка, последняя оставшаяся в харчевне, если не считать Василько, Все порывалось уйти от нее, За что и получала тумаки и щипки для острастки. Отчаяние и злобу помогали преодолеть тренировки, которые любимый наказал ей проводить ежедневно. Ангелина чувствовала, что от упражнений гнев уходит, освобождая место силе. а слепая ярость сступает место хладнокровию и собранности. Ничего, скоро все изменится, нужно только немного потерпеть. Взгляд, брошенный вниз, зацепился за маленькой растениецы под бревном. Ангелина дернула уголком рта в кривой улыбке и аккуратно потянула росточек из земли. Пригодится, пригодится. Со встреч с любимым она никогда не возвращалась с пустыми руками. Недаром мать, когда еще была в уме, хорошенько обучила ее искусству травологии, что уже много раз выручала девушку в непростых ситуациях. Вот и сейчас обнаруженное растение было бережно завернуто во влажный лоскуток и спрятано в карман юбки. Кто знает, о чем попросит ее суженый на этот раз. В синий огонь ее детище, то, что хоть как-то примеряло Ангелину с унылым существованием в деревне, тоже был плодом непростых комбинаций травяных настоев и отваров. С неистовой страстью девушка варила пойло каждую неделю, зная, что вскоре у покосившейся двери её харчевни выстроится целая очередь жаждущих. С удовлетворением следила она с верхней площадки лестницы, как служанка обносит напитком этих несчастных, не имеющих другой цели в жизни, как только сделать заветный глоток. Она упивалась ощущением власти, которую давал ей синий огонь, пусть лишь над жалкой кучкой деревенских отбросов. Она не могла простить им презрения, а еще хуже полного игнорирования, с которым односельчане относились к девушке, оставшейся без какой-либо помощи после смерти брата. Ангелина в душе признавала: если Феодор сам не пристрастился к синему огню, то возможно, Все сложилось бы иначе, но сейчас приготовление напитка стало для нее настоящим ритуалом мести, за одиночество, за нищету, за то, с каким трудом она идет к своей мечте. Светки орешника испуганно вспархнула стайка птичек. Ангелина ухмыльнулась. Мужчины не умеют ходить по-настоящему бесшумно. И когда на тропинке появился он, высокий, широкоплечий, сильный, Сердце девушки уже вовсю колотилось от радости. Не говоря ни слова, она бросилась к нему в объятия и замерла, наслаждаясь теплом мощного тела. Но мужчина быстро отстранился и потянул ее присесть для разговора. Встревоженная таким началом, Ангелина мгновенно утратила весь заряд счастья. еще минуту назад, казалось, переполнявшей ее. "Мало времени, мой ангел". с сильным северным акцентом объяснил мужчина. Все очень изменилось. Он с жаром поцеловал ей руки. Решающий шаг придется сделать тебе. Девушка почувствовала, как сердце снова ухнуло куда-то вниз от радости. Я готова, любимый, твердо сказала она, не отводя глаз отсуженного. В вашу деревню скоро прибудет некая дама под конвоем солдат. У нее бумага, которая нам нужна. женщину серьезно охраняют, но не это самое плохое. Вскоре после ее прибытия ожидается еще и приезд вашего канцлера. Тебе нужно успеть до его появления. Успеть что? Забрать нужную нам бумагу. Это шифр к чертежам, понимаешь? Мужчина по-прежнему крепко держал руки Ангелины. Как только бумага будет у тебя, бери лошадь и скачи ко мне. Теперь навсегда прерывающимся от волнения голосом спросила девушка. "Навсегда?" подтвердил северянин. "Книгу нашла?" "Да, она у меня. Священник ничего не заподозрил. На той бумаге, о которой я тебе говорю, стоит сургучная печать в виде цветка Грислава, обвитого змеей. Ты не ошибешься. — Ее обладательница не захочет с ней расставаться", с ухмылкой добавил мужчина. «Не останавливайся ни перед чем. Вспомни все, чему я тебя учил. Ты сильнее, чем она. Он провел кончиками пальцев по стальным мышцам на руках Ангелины, отчего у нее по коже побежали мурашки. Ты справишься. К тому же эта женщина тебе хорошо известна любовница твоего брата, Милиса Хьевгурд. Словно припечатал последние слова северянин. Торжествующая улыбка заиграла на губах Ангелины. А, это лживая потоскуха. Как причудливы прихоти судьбы. Что ж, тем приятнее будет поквитаться с ней за все несчастья, которые она принесла нашей семье. Она повинна в смерти брата ничуть не меньше, чем Ольга. Так что будь спокоен, любимый. Девушка прильнула к Северянину, обвивая руками его шею. Я все исполню. лишь бы поскорее встретиться с тобой и больше не расставаться. Ангелина потянулась губами для поцелуя, но мужчина торопливо встал с бревна. «Не время для нежностей, мой ангел. Сначала дело, а потом у нас будет много времени для любви. Пошли мне голубя, если понадобится срочно связаться". Он еще раз поцеловал руки девушки и скрылся в зарослях орешника. Ангелина, раздосадованная краткостью встречи, пнула со всего размаха бревно, на котором они только что сидели. Старый башмак не выдержал удара, подошва отвалилась, и девушка осталась босая на одну ногу. Взвыв от злости, она стала дубасить кулаками по всему вокруг и остановилась только тогда, когда с костяшек пальцев закапала кровь. Ну ничего. Стиснув зубы, пробормотала она: "Совсем скоро всё изменится".